Вода бурлила еще долго. Чудища сражались неистово, никто не собирался уступать или бежать. В какой-то момент Мику даже показалось, что ему удастся скрыться. Резвый уже отдалился от места битвы более чем на десять кабельтовых. Удручало, что корабль стал ужасно тихоходным, а для монстров, сражавшихся в пучине, расстояние в десять кабельтовых, что для человека три шага. Брат удачи не тешил себя надеждой, что змей их спаситель. А именно такие слова летали меж моряков. Миг понимал, змей также пришел ими полакомиться, поэтому опасность не только не миновала, а лишь усилилась. Вне зависимости от того, кто из монстров победит, обитателям Бигита придется несладко. Корабль без двух мачт выглядел крайне непривычно, словно сломанная игрушка. Повсюду валялись обрывки такелажа. Две дыры в палубе бросались в глаза. Вокруг было разбросано столько щепок, что без обуви ходить стало опасно. Найдите мне вертика, приказал капитан, подвернувшемуся Юнге. Уже через несколько минут главный канонир поднялся на шканцы. Перекинулся острым взглядом с Кайрой, стоявшей за штурвалом. Слушаю, капитан. Негромко произнес он, словно догадывался, что Мик собирался приказать. Хотя совершенно не исключено, что и догадывался. «Собери на нижних палубах всех и каждого, кто отличает пушку от шлюпки», — сказал брат удача. «Готовь вообще все орудия». «Да поживее, абордажный лом с хреном тебе во все дыры!» Не удержалась пиратка. «Есть капитан!» — не обратил на нее внимания главный канонир. Развернувшись на каблуках точно солдат, он сбежал со шканцев, скрылся в люке, ведущем на опердек спустя мгновение оттуда выбрался главный плотник с киянкой в руках взбежал на шканцы. капитан миг тонем выпалил он всего лишь приподняла кайра левую бровь проклятие медузы раньше ты где был пробоину заделывал 300 китов в твою глотку ответил главный плотник словами пиратки фок-мачта догадался миг да кивнул моряк «Я с ребятами пытался, но...» — развел он руками, в одной из которых по-прежнему сжимал киянку. Только теперь брат удачи обратил внимание, что плотник мокрый по пояс и босиком. Мик! крикнул с полуюта старпом. «Там все стихло!» — указал за корму. Эта новость для брата удачи стала страшнее того, что в трюме дыра, которую пока не получалось заделать. Как заделывать пробоины он понимал, уже не говоря о плотнике. Оставался нюанс в сложности работы. А вот что делать с морским чудищем, которое способно ударом хвоста расколоть корабль в щепки, он не знал. Миг взбежал на полуют. Приложив руку к козырьком колбу, вгляделся вдаль, в место, где проходила схватка между кракеном и змеем. Вода и вправду перестала бурлить. В этот момент корабль словно во что-то врезался, припал на нас. Брат удачи с легкостью удержал равновесие, но многим это не удалось. Фихос, находившийся рядом, с завалился на спину. Обернувшись, Мик увидел, что паруса на Бизань-Мачте и Бушприте опали. А если быть точнее, теперь наполнялись только настоящим ветром, способный прекратил работать. Мик не мог его упрекнуть, Лестер выложился на полную. «Теперь очередь за вертиком». Повисла гнетущая тишина, слышался лишь скрип корабельных досок, шум ветра в оставшихся парусах да плеск волн. Люди предпочитали молчать, ожидая худшего. Пушками уже без всякой команды занимались все, кто не занимался чем-то иным. Байтерос вывел всех своих бойцов на шкафут, построил возле шлюпки. Вооруженные до зубов абордажники готовились дать последний неравный бой. Худшее не заставило себя ждать. Не прошло и пяти минут, как с правого борта под водой показалось что-то черное и большое. Брат удачи решил, что в схватке Исполинов победил Кракен. Главный канонир как раз попался на глаза капитану. «Вертик, все готово?» «Почти!» Договорить он не успел. Из воды вырвалась зубастая голова, увенчанная короной роговых наростов. Палубу и людей залило волной брызг. Некоторых даже сбило с ног. Миг, как и все остальные, моментально вымок до нитки. Резвый завалился на левый борт. Не успел никто ничего толком понять, как одна из пушек Орла Дека без команды грохнула. Ядро впилось прямо в шею змея. Монстр издал протяжный визг, от которого без малого не лопались барабанные перепонки. Чудище шарахнулось от судна. В следующий миг из воды взвился его хвост, чтобы в следующий момент обрушиться на бак. Удар оказался настолько чудовищной силы, что корма подпрыгнула, а резвый нырнул до самого шкафута. Все, что не было прикреплено, сорвалось в свободное падение. С десяток людей смыло, все остальные не смогли устоять на ногах. Миг, грохнувшись на палубу, подумал, что все, закончился их путь в новую жизнь. Помочь здесь им некому, поэтому если и удастся избежать участи быть съеденным, то придется помотаться по волнам, чтобы позже неизбежно отправиться на мрачное, холодное и далекое дно. Бигет выскочил из пучины, словно пробка из бутылки. Полубака у судна больше не существовало, как и бушприта, как и гальюна. Торчали доски, слышались крики. «Огонь!» Во всю глотку завопила Кайра, и ее звонкий голос разнесся далеко-далеко над водной гладью. «Правый борт! Мать ваша каракатица! Огонь!» Змей зашипел. От этого звука едва не взрывалась голова. Хотелось закрыть уши. Миг вскочил и бросился к ближайшей пушке, чтобы самостоятельно ее навести и выстрелить. Не успел. Правый борт разразился недружным залпом, отчего Бигет начал заваливаться на левый борт. Одновременно с этим змей вновь взмахнул хвостом. Это последнее, что увидел брат удачи. Все заволокло белесым пороховым дымом, от которого стало сложно дышать. Уши заложило то ли от шипения змеи, то ли от грохота орудий. Над головой капитана пронеслось что-то стремительное и громадное. Судно вновь вздрогнуло. Сквозь какофонию звуков отчетливо послышался жуткий треск. Налетевший ветерок немного разогнал дым, и стало понятно, что у резвого больше нет мачт. Ударом хвоста змей снес последнюю. Капитан достиг орудия. Его расчет занимался тем, что заряжал пушку. Брат удачи подскочил к фальшборту, запоздало понял, что шипения больше нет. В ушах еще гремели выстрелы. Ветер разносил едкий пороховой дым. Миг вглядывался в него, пытаясь предугадать следующий ход змея. Очевидно, что еще один-два удара хвостом и резвой отправится на дно. Люди голосили: кто-то кричал: ядра! Кто-то искал родных, выкрикивал их имена, кто-то стонал от боли, кто-то раздавал команды, кто-то просил помощи, кто-то просто голосил от безысходности и отчаяния. Женские голоса смешивались с мужскими и детскими в единый гул. В этой кутерьме и сутолоке на палубе уже непонятно было, кто матрос, кто канонир, кто абордажник, а кто капитан. Дым рассеивался, орудия правого борта уже заканчивали перезарядку, а змей все еще не атаковал. Мик выискивал его увенчанную рогами голову, но никак не мог отыскать. А потом глянул на воду и увидел ее прямо возле судна. Глаз с вертикальным зрачком глядел прямо на брата удачи. Тонкий и раздвоенный на конце язык вывалился из зубастой пасти. Длинное тело змея медленно всплывало, вокруг шеи вода стремительно окрашивалась в темный цвет. Чудище не подавало признаков жизни. Мик не мог поверить, что все закончилось. «Орлодек готов к залпу!» — раздался мужской выкрик. «Кубрик готов!» — раздался женский выкрик. «Готовьсь!» — во всю глотку гаркнул где-то неподалеку вертик. Цельс! «Отставить огонь!» – выкрикнул Мик, пытаясь перекричать весь тот гомон, что царил на судне. На несколько мгновений повисла оглушающая тишина, ударившая по ушам не хуже залпа. Подобной команды не ожидал никто. «Мик, что ты?» – подскочил к капитану главный канонир. Дым еще немного рассеялся, открывая взору все больше тела поверженного змея, которое продолжало всплывать, поражая своими размерами. Вода с правого борта уже на огромном пространстве окрасилась в темно бордовой Стала видна рана змея. Сразу три или четыре ядра попали ему в район шеи, разорвали ее в клочья. «Сдох, гад! Не по зубам мы тебе, тварь!» — выкрикнул моряк из расчета ближайшей к капитану пушки. Этот выкрик словно послужил сигналом. Люди ломанулись к правому борту, от чего покорёженное и побитое судно дало крен. А уже через мгновение раздались вопли победы. Моряки обнимались, поздравляли друг друга, принялись помогать забраться обратно тем, кого смыло с палубы. К Мику и стоявшему рядом вертику подошла пиратка, которой больше нечего было делать за штурвалом. «Чтоб мне сблевать ядовитой медузой!» высказалась она, посмотрев на огромное тело змея и расползавшуюся по воде кровь. Здесь скоро будет столько акул, что мы и за всю жизнь не видели. Разрази меня кром, надо убираться, чем скорее, тем лучше. Как раз с последним имелись огромные проблемы. Миг поглядел на дыры в палубе, оставшиеся от фок-мачты и грот-мачты, поглядел на жалкие останки бизань мачты Отсутствовал даже бушприт как и большая надводная часть носа. Еще неизвестно, насколько серьезно пробоина в трюме, и вообще одна она или вскоре Бигет пойдет на дно. У брата удачи совершенно отсутствовала радость от невероятной победы над морским чудищем. Зато имелось ощущение, что проблемы людей, которые доверились ему, не только не закончились, а лишь усугубились.